Глава 10. Экзамен истории. 16 апреля я в первый раз под покровительством Сен-Жерома вошел в большую университетскую залу. Мы приехали с ним в нашем довольно щегольском фаэтоне. Я был во фраке первый раз в моей жизни, и все платье, даже белье, чулки было на мне самое новое и лучшее. Когда швейцар снял с меня внизу шинель, и я предстал пред ним во всей красоте своей одежды, мне даже стало несколько совестно за то, что я так ослепителен. Однако едва только я вступил в светлую паркетную залу, наполненную народом, и увидел сотни молодых людей в гимназических мундирах и во фраках, из которых некоторые равнодушно взглянули на меня, и в дальнем конце важных профессоров, свободно ходивших около столов и сидевших в больших креслах, как я в ту же минуту разочаровался в надежде обратить на себя общее внимание, и выражение моего лица, означавшее дома и еще в синях как бы сожаление в том, что я против моей воли имею вид такой благородный и значительный, заменилось выражением сильнейшей робости и некоторого уныния. Я даже впал в другую крайность и обрадовался весьма, увидав на ближайшей лавке Одного чрезвычайно дурно, нечистоплотно одетого господина, еще не старого, но почти совсем седого, который в отдалении от других сидел на задней лавке. Я тотчас же подсел к нему и стал рассматривать экзаменующихся и делать о них свои заключения. Много тут было разнообразных фигур и лиц, но все они, по моим тогдашним понятиям, легко распределялись на три рода. Были такие же, как я, явившиеся на экзамен с гувернерами или родителями, и в числе их меньшой Ивин со знакомым мне Фростом и Иленька Граб со своим старым отцом. Все таковые были с пушистыми подбородками, имели выпущенное белье и сидели смирно, не раскрывая книг и тетрадей, принесенных с собою, и с видимой робостью смотрели на профессоров и экзаменные столы второго рода экзаменующиеся, были молодые люди в гимназических мундирах, из которых многие уже брили бороды. Эти были большую частью знакомы между собой, говорили громко, по имени и отчеству называли профессоров, тут же готовили вопросы, передавали друг другу тетради, шагали через скамейки, из синей приносили пирожки и бутерброды, которые тут же съедали, только немного наклонив голову на уровень лавки. И, наконец, третьего рода экзаменующиеся, которых, впрочем, было немного, были совсем старые, во фраках, но большей частью в сюртуках и без видимого белья. Эти держали себя весьма серьезно, сидели уединенно и имели вид очень мрачный. Тот, который утешил меня тем, что, наверное, был одет хуже меня, принадлежал к этому последнему роду. Он облокотившись на обе руки, сквозь пальцы которых торчали всклокоченные полуседые волосы, читал в книге и только на мгновение взглянув на меня не совсем доброжелательно своими блестящими глазами, мрачно нахмурился и еще выставил в мою сторону глинцевитый локоть, чтобы я не мог подвинуться к нему ближе. Гимназисты, напротив, были слишком общительны, и я их немножко боялся. Один, сунув мне в руку книгу, сказал, «Передайте вон ему». Другой, проходя мимо меня, сказал, «Пустите-ка, батюшка». Третий, перелезая через лавку, уперся на мое плечо, как на скамейку. Все это мне было дико и неприятно. Я считал себя гораздо выше этих гимназистов и полагал, что они не должны были позволять себе со мною такой фамильярности наконец начали вызывать фамилии. Гимназисты выходили смело и отвечали большей частью хорошо, возвращались весело. Наша братья Робела гораздо более, да и, как кажется, отвечала хуже. Из старых некоторые отвечали превосходно, другие очень плохо. Когда выгнали Семенова, то мой сосед с седыми волосами и блестящими глазами Грубо толкнув меня, перелез через мои ноги и пошел к столу. Как было заметно по виду профессоров, он отвечал отлично и смело. Возвратившись к своему месту, он, не узнавая о том, сколько ему поставили, спокойно взял свои тетрадки и вышел. Уж несколько раз я содрогался при звуке голоса, вызывающего фамилии, но еще до меня не доходила очередь по алфавитному списку, хотя уже вызывали фамилии, начинающиеся с «К». «И Конин, и Теньев!» — вдруг прокричал кто-то из профессорского угла. Мороз пробежал у меня по спине и в волосах. «Кого звали? Кто Бартеньев?» — заговорили вокруг меня. «И Конин, иди! Тебя зовут!» «Да кто же Бартеньев? Марденьев? Я не знаю!» «Признавайся!» — говорил высокий румяный гимназист, стоявший за мной. «Вам!» — сказал сен «Моя фамилия Иртеньев», — сказал я румяному гимназисту. «Разве Иртеньева звали?» «Ну да! Что ж вы не идете?» «Вишь, какой франт!» — прибавил он негромко, но так, что я слышал его слова, выходя из-за скамейки. Впереди меня шел иконин. Высокий молодой человек, лет двадцати принадлежавший к третьему роду, старых. На нем был оливковый узенький фрак, атласный синий галстук, на котором лежали сзади длинные белокурые волосы, тщательно причесанные а мужик. Я заметил его наружность еще на лавках. Он был недурен собою, разговорчив, и меня особенно поразили в нем Странные рыжие волоса, которые он отпустил себе на горле. Еще более странная привычка, которую он имел. Беспрестанно расстегивать жилет и чесать себе грудь под рубашкой. Три профессора сидели за тем столом, к которому я подошел вместе с Икониным. Ни один из них не ответил на наш поклон. Молодой профессор тасовал билеты, как колоду карт, Другой профессор, звездой на фраке, смотрел на гимназиста, говорившего что-то очень скоро про Карла Великого, каждому слову прибавляя на конец. И третий, старичок в очках, опустив голову, посмотрел на нас через очки и указал на билеты. Я чувствовал, что взгляд его был совокупно обращен на меня и Иконина, и что в нас не понравилось ему что-то, может быть, рыжие волосы Иконина потому что он сделал, глядя опять-таки на обоих нас вместе, нетерпеливый жест головой, чтоб мы скорее брали билеты. Мне было досадно и оскорбительно. Во-первых, то, что никто не ответил на наш поклон, а во-вторых, то, что меня, видимо, соединяли с Иконином в одно понятие «экзаменующихся» и уже предубеждены против меня за рыжие волосы Иконина. Я взял билет без робости, и готовился отвечать, но профессор указал глазами на Иконина. Я прочел свой билет. Он был мне знаком, и я, спокойно ожидая своей очереди, наблюдал то, что происходило передо мной. Иконин нисколько не оробел и даже слишком смело, как-то всем боком двинулся, чтобы взять билет, встряхнул волосами и бойко прочел то, что было написано на билете. Он открыл было рот, как мне казалось, чтобы начать отвечать, как вдруг профессор со звездой, с похвалой отпустив гимназиста, посмотрел на него. Иконин как будто что-то вспомнил и остановился. Общее молчание продолжалось минуты две. — Ну, — сказал профессор в очках. Иконин открыл рот и снова замолчал. — Ведь не вы одни! «Извольте отвечать или нет», — сказал молодой профессор, но Иконин даже не взглянул на него. Он пристально смотрел в билет и не произнес ни одного слова. Профессор в очках смотрел на него и сквозь очки, и через очки, и без очков, потому что успел в это время снять их, тщательно протереть стекла и снова надеть. Иконин не произнес ни одного слова. Вдруг улыбка блеснула на его лице, он встряхнул волосами, опять всем боком развернувшись к столу, положил билет, взглянул на всех профессоров поочередно, потом на меня, повернулся и бодрым шагом, размахивая руками, вернулся к лавкам. Профессора переглянулись между собой. — Хорош, голубчик, — сказал молодой профессор, — своикоштный. Я подвинулся ближе к столу, но профессора продолжали почти шепотом говорить между собой, как будто никто из них и не подозревал моего присутствия. Я был тогда твердо убежден, что всех трех профессоров чрезвычайно занимал вопрос о том, выдержу ли я экзамен и хорошо ли я его выдержу, но что они так только для важности притворялись, что это им совершенно все равно и что они будто бы меня не замечают. Когда профессор в очках равнодушно обратился ко мне, приглашая отвечать на вопрос, то, взглянув ему в глаза, мне немножко совестно было за него, что он так лицемерил передо мной. И я несколько замялся в начале ответа. Но потом пошло легче и легче. И так как вопрос был из русской истории, которую я знал отлично, то я кончил блистательно и даже до того расходился, что желая дать почувствовать профессорам, что я не иконин и что меня смешивать с ним нельзя, предложил взять еще билет, но профессор, кивнул головой, и сказал «хорошо-с» и отметил что-то в журнале. Возвратившись к лавкам, я тотчас же узнал от гимназистов, которые, бог их знает, как все узнавали, что мне было поставлено «пять».